Глава девятнадцатая Выкатившиеся из орбит глаза, не мигая, глядели прямо на меня. Посиневшие губы кривились, пытаясь что-то сказать. Я отвернулась, но лицо преследовало меня. Я закричала и от звука своего голоса проснулась в ужасе, ощущая хлынувшую в кровь мощную волну адреналина. Часы показывали шесть, Ричард лежал на животе, негромко посапывая, правда, не храпя. А передо мной все стояло укоризненное лицо Мартина Читома. Даже если его не убили, Нелл и Ломокс вели себя непростительно, конечно, если предположить, что существовал кто-то, кто мог все прощать. Действия Нелл были мне особенно отвратительны. Я лично не могла бы себя так вести, если бы тот, кто был моим любовником, висел мертвым в коридоре. Очевидно, для Неллы Ломакса на карту было поставлено очень многое, раз у них хватило смелости провести свою операцию по уничтожению улик. И хотя голос рассудка твердил, что это не мое дело, я хотела докопаться до сути происходящего. Поскольку я все равно уже проснулась, я решила сделать что-нибудь полезное. Выскользнулась из постели Ричарда и через оранжерею отправилась к себе. Горячий душ мгновенно уничтожил утреннюю скованность мускулов, а чашка крепкого кофе взбодрила мозг. Я надела бутылочно-зеленые брюки и такой же свитер, а сверху — желтовато-коричневый набивной шелковый блузон, который достался мне почти за даром на рынке Стрэнджвейс. Без четверти семь я уже припарковалась перед домом Алексис. Как я и предполагала, ее машина все еще стояла на дорожке. Мне был знаком ее распорядок дня. В шесть на ногах, в ванне сначала кружка кофе, в пять минут седьмого телефон записная книжка. Утренние звонки полицейским. В половине седьмого из ванной долой. Затем тост и просмотр газет. Я прикинула, что сейчас Алексис как раз доедает второй тост. К несчастью, в это утро ей не суждено к 7 утра быть в офисе. Постучав в дверь, я заглянула в кухонное окно. От неожиданности Алексис выронила ломтик тоста. Я помахала ей рукой и ухмыльнулась ей. С видом человека, смирившегося с неизбежным, она отворила дверь. — У меня к тебе вопрос, — объявила я. — Входи, — пригласила Алексис, когда я уже пересекла кухню и включила чайник. — Когда ты вчера днем уезжала с Тамарин ты уже знала, что Мартин чьи то мертв? Небрежно поинтересовалась я, насыпая ложкой в кружку кофе. Лицо Алексис моментально окаменело, и без того всегда бледная, она сейчас сделалась белой, как бумага. «Откуда, черт побери, ты узнала об этом?» — напряженно спросила она. «Если она станет говорить таким тоном на работе, то рискует услышать множество совершенно ненужных ей признаний». «Полагаю, ты и вряд ли запомнила маленький красный фургон, в который чуть не врезалась, но это была я». Я-то это хорошо запомнила, потому что как раз представила, как отреагирует Билл, если я приведу в негодность вторую машину нашей компании за неделю. Ответила я, стараясь немного разрядить обстановку. Я должна была знать, вздохнула Алексис. Если ты сваришь кофе, я выпью вторую чашку. Я сделала кофе и приготовилась слушать. Алексис зажгла сигарету и пару раз глубоко затянулась, прежде чем заговорить. Иногда я воображаю, как было бы хорошо иметь постоянно под рукой это успокаивающее средство. Но потом я вспоминаю о своих легких. За обедом я немного выпила. Я не была пьяна, просто несколько воинственно настроена. Поэтому я купила краску в баллончике. Собиралась изобразить что-нибудь малопристойное на доме Читома, сказала Алексе со смущенным видом. Ну, короче, я приехала туда и увидела на дорожке его машину. Подумала, а не написать ли на капоте «Ты грязная крыса», а потом поняла, что раз он дома, то я могу с таким же успехом высказать ему в лицо все, что я о нем думаю. Тогда я позвонила в дверь. Никто не ответил, и я заглянула в щель почтового ящика и увидела эти болтающиеся ноги. «Расскажи поподробнее», — попросила я, вспомнив свои переживания. Я рванула оттуда, как черт от Ладана, Закончила Алексис и уронила голову так, что непокорные черные волосы закрыли ей лицо. «Ты не позвонила в полицию?» — спросила я. «Как я могла? У меня не было никаких законных прав находиться там. Я даже не знала, чье это дело». И я не могла позвонить анонимно. Половина копов в Манчестере знает, кто говорит, не успеваю я открыть рот. Она была права. Любой, кто когда-либо говорил с Алексис, не забудет этот прокуренный голос с ливерпульским акцентом. «Извини», — сказала я. «Мне следовало позвонить тебе насчет этого вчера вечером. Я была просто слишком измотана». «А когда ты поняла, что это был читом?» «Когда я сделала несколько звонков сегодня утром. Мне сообщили об этом, как об обычной, не вызывающей никаких подозрений смерти. Не будь он адвокатом, я сомневаюсь, что о нем вообще бы упомянули». Меня все перекосило, честное слово. «Какие-нибудь подробности?» — спросила я. «Не густо». Не для печати. Мне сообщили, что он был в женской одежде и затеял игру со связыванием. По словам детектива, учитывая шкафу, обнаружили настоящую камеру пыток. Они считают, что смерть наступила вчера днём. Он не привлекался за сексуальные преступления, даже не получал предупреждения. И не фигурирует в их списке людей, которые в свободное время занимаются чем-то подозрительным. В больнице и не думают, что тут замешан кто-то еще, и не считают смерть подозрительной. Они даже не считают это самоубийством. Просто несчастный случай. Я могу только благодарить Бога, что у Читома нет любопытных соседей, иначе полицейские могли бы поинтересоваться, за каким чертом я вчера днем ломилась к нему в дом. Алексис выдавила из себя слабую улыбку. Особенно, если бы они узнали, что я наняла частного детектива с целью вернуть пять тысяч, которые с помощью Читома из меня вытянули. «Ты не единственная, кто побывал там вчера», — сказала я и поведала Алексиса случившимся накануне. «Я пришла к выводу, что они убили его», — добавила я. Но Ричард меня убедил, что я все это просто нафантазировала. «И что будет теперь?» — спросила Алексис. «Теоретически можно не обращать на это внимания. И я могла бы дальше заниматься Ломаксом, как ты меня просила, чтобы заставить его вернуть деньги. Проблема в том, что теперь, когда Читом мертв, Ломакс вполне может отрицать свое участие в мошенничестве и попытается свалить все на Читома». «Не думаешь же ты, что ему удастся выйти сухим из воды?» — возмутилась Алексис, закуривая очередную сигарету. «Честно говоря, не знаю», — призналась я. «Лично я думаю, что между Ломаксом и Читомом происходило нечто большее, чем нам известно. И если есть какие-то доказательства преступных действий Ломакса, помимо того, что я видела их вместе, то эти доказательства скрыты в чем-то другом, поэтому я хочу продолжать копать». Алексис кивнула. «А какая помощь требуется от меня?» «В Большом Манчестере есть районы, где никто не удивится, наткнувшись на магазин для трансвеститов и транссексуалов. Тихая улочка Волтхеме к ним не относится. Не могу вообразить, чтобы кто-то в Волтхеме был способен на нечто более радикальное в сексуальном плане, чем стандартные позы. Правда, это говорит только об ограниченности моего воображения». У местных жителей точно не было проблем с Трансис, поскольку фасад магазина, неудачно зажатого между лавками мясника и старьевщика, ничего особенного не скрывал. По пути Алексис рассказал мне о магазине и его владелице. Несколько лет назад имя Кассандры Клифф то и дело мелькало в желтой прессе, когда какой-то любитель сенсационных разоблачений выяснил, что актриса, исполнявшая роль постоянного персонажа во всеми любимой мыльной опере, была на самом деле транссексуалкой, в прошлом мужчиной. Из последовавших затем во множестве печатных материалов о сменившей пол звезде мыльной опере, стало известно, Кассандра, бывший Кевин, уже больше десяти лет жила как женщина, И никто из актеров и режиссеров и понятия не имел, что исходно биологически она относилась к другому полу, нежели болтливая владелец магазинчика, торгующего чипсами, которую играла. Конечно, поклятвенным уверением продюсеров «Северян» разоблачение секрета Кассандры ни в коей мере не могло изменить их отношение к ней. Но два месяца спустя героиня Кассандры погибла во время трагического несчастного случая, когда на нее рухнула пристройка, сделанная ее мужем, к их дому. Кинокомпания отрицала, что Кассандру выкинули из сериала из-за смены ее пола, но вряд ли это могло утешить ее, оказавшуюся у разбитого корыта в 37 лет. «Но она заставила их за это заплатить», — сказала Алексис. Она продала свою собственную версию случившегося одному из воскресных скандальных изданий, облив грязью всех национальных кумиров. А потом на полученный гонорар открыла магазин «Транзис» и стала выпускать ежемесячный журнал для трансвеститов и транссексуалов. «Она такая храбрая, Кейт. Касси нельзя не уважать». алексей свернула на одностороннюю дорогу и объехала здание магистратуры. Современные бетонные коробки и мрачные магазины из красного кирпича стояли вперемешку вдоль почти каждой улицы и представляли собой столь нелепое зрелище, что у меня возникло желание построить посреди них клетку и заставить всех городских проектировщиков пожить мне недельку среди летающего по ветру мусора и пустых банок из-под безалкогольных напитков, гремящих у обочин. Пытаясь отвлечься от унылого городского пейзажа, я спросила, «А откуда ты ее так хорошо знаешь?» Какое отношение она имеет к журналистам, пишущим о преступниках? Ну, я пару раз брала у нее интервью для статей, когда она еще играла Марджи Гримшоу в «Северянах». Мы нашли общий язык. Потом, когда все улеглось, и она открыла свой магазин, я позвонила ей и спросила, можно ли сделать материал о ее магазине. Она не слишком обрадовалась, но я дала ей почитать копию, и она ее одобрила. Теперь мы примерно раз в месяц вместе обедаем. До нее доходит много такого, о чем понятия не имеют мои другие источники информации. Она удивительно наблюдательна. Закончила Алексис, припарковав машину на тихой боковой улочке, застроенной стандартными домами. Здесь вполне можно было бы снимать северян. И она все тебе рассказывает? Ну, подозреваю, что далеко не все. После того, что с ней случилось, она старается защитить всех, кто находится в одинаковом с ней положении. Но если она может помочь, то она сделает это. Завернув за угол, я следом за Алексис оказалась на одной из тех улиц, которые на самом деле не относятся к центру города, но хотели бы им считаться. По пути я заглянула в витрину. Единственным признаком того, что магазин отличался от других бутиков, была бросающаяся в глаза вывеска, гласившая «Мы специализируемся на больших размерах, обувь до 12 размера». Сама дверь магазина являлась неким предупреждением для непосвященных. На ее стекле аккуратными красными буквами на уровне глаз средней женщины было написано «Специалисты по товарам для трансвеститов и транссексуалов». Мы с Алексей зашли внутрь. Магазин был большой, и в нем царила неопределенная атмосфера сомнительности. Отделка была выполнена в кремовых и розовых тонах, причем розовый приближался к ядовитому цвету сахарной ваты, Платья и костюмы на вешалках, идущих по всей длине магазина, выглядели чересчур броскими, как по цвету, так и по стилю. Подозреваю, что впечатление сомнительности создавали стеклянные витрины у стен за прилавком. В них лежали протезы и белье, какие мне слишком хорошо запомнились по тайной коллекции Мартина Читома. В одном углу имелась полка с журналами. Даже по первому взгляду было видно, что все они, за исключением журнала «Кассандры Транзис», на обложках сочетали бесстыдство и застенчивость, характерные для мягкого порна. Существо за прилавком явно тоже относилось к клиентам. Его выдавали только размер рук и кадык. Если бы не это, догадаться было бы трудно. же было, пожалуй, чуть многовато, но в большинстве пабов квартала это не вызвало бы ни одного взгляда удивления. «Касси у себя?» — спросила Алексис. Продавщица слегка нахмурилась, оценивая нас и, видимо, принимая нас за туристов. «Вы подруга Мисс Клифф, мадам?» — спросила она. «Не будете ли вы любезны передать, что с ней хочет поговорить Алексис, если у нее найдется пара минут?» Так же манерно ответила Алексис. «Я надеялась, что разговор с самой кассе пойдет совсем в другом ключе». «Я могу говорить высокопарно, могу угрожать, могу быть даже подобострастной, но вот беседовать манерно я без смеха не могу». Продавщица сняла трубку и нажала кнопку внутренней связи. «Кассандра, у меня тут дама по имени Алексис, которая хотела бы вас видеть, если это вам удобно». Потом она кивнула. «Я и сообщу». «Пока», — добавила она, повесила трубку и жеманно произнесла «Мисс Клифф сейчас вас примет. Будьте добры, пройдите в дверь в глубине магазина, дальше по лестнице». «Все в порядке, я знаю дорогу», — прервала ее Алексис, направляясь мимо вешалок с одеждой к задней двери. «Благодарю за помощь». Офис Кассандры Клифф напоминал фотографию из интерьеров. Его можно было бы назвать образцом для деловой женщины, которая хочет напомнить окружающим, что, несмотря на успешную карьеру, она по-прежнему остается женщиной. Офисная мебель ряд шкафов для каталогов, низкий кофейный столик и два рабочих стола, один с компьютером Макинтош на крышке. Столы были сделаны из липы серовато-пепельного цвета. Ковры и шторы приглушенно розовые. Стены украшали черно-белые фотографии декораций и актеров из сериала Северяне. Ярким пятном выделялась высокая ваза с темно-красными гвоздиками. Все это создавало впечатление изящества и уюта, и именно эти два слова пришли мне в голову при первом знакомстве с Кассандрой Клифф. На ней был льняной костюм, пиджак без лацканов и прямая юбка цвета яичного желтка. И блузка с воротником стойкой, ярко-голубая. Жуткое сочетание, согласна, но на ней это смотрелось изумительно потрясающе. Ее пепельные волосы были подстрижены коротко, но с пышным затылком, начесаны, покрыты гелем и лаком, так что прическа напоминала экспонат из Музея современного искусства. Скромный макияж выглядел вполне естественно. Когда Алексис представил нас, Касси заметила, что я разглядываю ее, и уголки ее губ тронула понимающая улыбка. Я почувствовала, как у меня покраснели уши, и неловко улыбнулась в ответ. «Знаю», — сказала она, — «вы ничего не можете с собой поделать. Вы поневоле задаете себе вопрос». А если бы я не знала, то могла бы догадаться. Так реагирует все, не смущайтесь. Полностью уничтоженная, я покорно уселась на диван рядом с Алексис, а Акасси тем временем попросила принести нам кофе и расположилась напротив, скрестив элегантные ноги, при виде которых некоторые мои приятельницы умерли бы от зависти. — Итак, — произнесла Касси, частный сыщик и криминальный журналист, вряд ли вас интересую я. «Шакалы, с которыми общается Алексис, не оставили в моем шкафу даже косточки, не говоря уж о скелете. Тогда кто?» — спрашиваю я себя. «Имя Мартин Читом, Тебе о чем-нибудь говорит?» — задала вопрос Алексис. Касси поставила ноги прямо, потом скрестила их в противоположном направлении. «В каком контексте?» «В контексте бизнеса. Я имею в виду твой бизнес, а не его». Касси изящно пожала плечами. «Не каждый, кто пользуется нашими услугами, хочет, чтобы его знали под настоящим именем. Можно сказать, что настоящее имя — это как раз то, от чего они пытаются убежать». «Он вчера умер», — без околичностей заявила Алексис. Прежде чем Касси успела ответить, появилась девушка-подросток с кофе. «По крайней мере, я почти уверена, что это была девушка». Процесс разливания кофе дал Касси время прийти в себя как он умер?» — спросила она. Несмотря на будничный тон голоса, Касси выглядела настороженной. Он был в женской одежде, висел на перилах в своем доме. Полиция считает, что это несчастный случай, — сообщила Алексис. Я молчала. Касси была ее источником информации, и Алексис знала, как ее разговорить. «Я так понимаю, что ты с ними не согласна?» — спросила Касси, переводя взгляд с Алексис на меня и обратно. «Возможно, они и правы. Просто пару недель назад он обманом выманил у меня пять тысяч фунтов, и я пытаюсь их вернуть. А значит, я пытаюсь понять, чем и с кем он занимался», — решительно сказала Алексис. «Пять тысяч фунтов? Боже, Алексис, неудивительно, что ты работаешь с Кейт». Касси улыбнулась и вздохнула. «Да, я знала Мартина Читама. Он многое покупал у нас и регулярно посещал наше ежемесячные собрание читателей. Он называл себя Мартина». «Не очень-то оригинально. И прежде чем ты спросишь, скажу. По-моему, у него не было здесь друзей. Во всяком случае, он определенно не встречался ни с кем из наших в промежутках между собраниями. Он был не из тех, кто легко раскрывает свою душу. Многие мужчины просто расцветают, переодевая женскую одежду, словно они неожиданно стали самими собой. Мартина была не такая. Это походило скорее на наваждение, с которым он не в силах справиться, а не на освобождение». «Вы понимаете, о чем я?» Я кивнула. «Это совпадает с образом, который у меня составился. Скажите, а выглядел ли он действительно женщиной? Не хочу никого обидеть, но некоторые мужчины всегда так и остаются, просто мужчинами в женской одежде. С другой стороны, трудно представить, что вы когда-то были не женщиной. Куда можно отнести чей «Спасибо. Мартина была просто великолепна. У него от природы имелось много преимуществ». Не очень высокий рост, маленькие руки и ноги, довольно тонкие кости и хорошая кожа. Но убедительнее всего была его одежда. У него был стандартный шестнадцатый размер, и он не жалел денег на наряды. Кстати, Касси встала и подошла к одному из шкафов. Через минуту она вернулась с альбомом. Она начала перелистывать страницы. Я уверена, у меня должна быть его фотография. Во время рождественской встречи я сделала пару пленок. Она остановилась на фотографии двух смеющихся женщин, облокотившихся на барную стойку. «Вот слева — это Мартина». Я вглядела с снимок и поняла, где уже видела Мартину Читом.